Глава восьмая. Время летело незаметно, и вот наступил первый день начала обещанного турнира. Мы с Кайлом и Алисией про него не забывали, и регулярно тренировались в командном взаимодействии. Хотя я не уверен, что огонь, молния и тень совместимые стихии. Возможно, огонь и молния смогут как-то взаимоусилить совместную атаку, но вот тень... Тут совсем не подходила. Да и вообще тень несовместима со многими стихиями, как будто она не от мира сего. А хуже всего это то, что у нас получилась, мягко говоря, не совсем сбалансированная команда. Все наши стихии были рассчитаны в первую очередь на атаку. Естественно, щиты мы все знали, но они не настолько эффективны, как у того же з е м л я н о г о мага. Вот и выходит, что защищаться будет каждый сам. Конечно, я мог бы взять на себя эту функцию. Все же во время прошлых битв защита у меня получалась неплохой, но обменивать свой атакующий потенциал на это было бы слишком расточительно. В итоге у нас получилась именно атакующая тройка, что тоже может быть неплохой тактикой. Значит, придется работать агрессивно, стараясь закончить бой как можно скорее. Ну что, мальчики, вы готовы? Подскочила к нам с Кайлом радостная Алисия. А куда нам деваться? Вздохнули мы одновременно. Ну чего вы так? Все же просто отлично. Мы обязательно победим в этом турнире. Заливисто рассмеялась она и два увидев знакомых, убежала к ним. Эх, и чего она такая активная сегодня? Только и оставалось мне, что повторно вздохнуть. Может от волнения? Нервничает она сегодня прилично? предположил сосед. Как вариант, задумался я. Кстати, я так и не спросил, а как она тебя-то заманила в отряд? Мне казалось, ты тоже не горишь желанием в нем участвовать. Да просто состроила свои щенячьи глазки. Как тут откажешь? Да и сказала, что ты уже согласился. А ведь я почти отбился от этой чести. Призы, конечно, обещают отличные. Вот только минусов тоже прилично. И главное, что я засвечусь не просто перед публикой, приковывая к себе внимание аристократов, но и перед наследным принцем. Он регулярно посещает это мероприятие. Короля приглашать сюда было бы слишком жирно, а вот принца самое оно. Все же статусу события весьма приличный. Да, неприятная ситуация. Но сейчас уже поздно отказываться. Покивал я, понимая его причины. А ведь еще не понятно. Пригласила ли она его действительно после меня или же до? Ведь могла специально приврать, чтобы затащить его в команду. Уж в этом она мастерица. Но уличить ее в лжи еще никогда не получалось. Да и чаще всего она не врет напрямую, а делает так, чтобы люди сами додумали ее слова в том смысле, какой необходим. А когда начнутся разборки, почему это было неправдой, окажется, что и не говорила она ничего подобного. Но если уж засветишься, то лучше победить, чем показать себя слабаком. Хотя я и обдумывал подобный вариант, но решил от него отказаться. Стоит показать себя слабым магом, из а интересованность магических родов в таком человеке быстро пройдет, хотя и не у всех. Все же старые роды а м ы с л я т в е к а м и а значит, заполучить даже слабого мага с полезной с т и х и е й тоже может быть выгодно. Особенно если с помощью хорошей е в г е н и ч е с к о й программы развить эти способности в его потомках. И именно поэтому я отказался от такого простого решения. Минусов было больше, чем плюсов. Ладно, идем. Не стоит пропускать н а ч а л о Кивнул он. Сам турнир проходил на обширной арене, которая на первый взгляд сумела вместить всех граждан этого города, хотя это, конечно, было не так. Но вмещала она действительно приличное количество людей, что могли себе позволить билет на это мероприятие. Слушай, а где тут букмекеры обитают? В курсе? Остановился я, едва проходя в этот стадион. Да, конечно. Вон они. Указал он на одну из арок, служащих проходом внутрь. Тогда я тебя ненадолго покину. Да, я решил сделать ставку. Вспоминая свой прошлый раз на арене. Я не хотел вновь забыть о возможности существования букмекеров, ведь это весьма прибыльный бизнес, и было бы странно, если бы о нем никто не д о д у м а л с я Конечно, идеальным вариантом было бы самому организовать прием ставок, но боюсь д е л а т ь в этой сфере мне нечего. Все тут уже давно было поделено, и новичку тут делать нечего, а по-другому и быть не могло. Слишком уж прибыльный это бизнес, чтобы подпускать чужие грязные руки к нему. Я даже не удивлюсь, если узнаю, что за его организацией стоит сам король или его ближайшие сторонники. Впрочем, так бывает со всеми высокодоходными бизнесами. Все они, конечно, неофициально, но ходят под правительством, но не напрямую, а проходя через множество чужих рук. Конечно, б ы т ь владение официальным, то никто бы ничего против и не сказал. Но ведь тогда пришлось бы вкладывать эти деньги в бюджет государства. А это было нежелательно. Все же даже для самых высокопоставленных лиц требуется некоторые нелегальные потоки золота для использования в н е о ф и ш и р у е м ы х для общественности делах. Ставки принимал невысокий мужичок с бегающими, как у крысы, глазками. Сколько ставишь? Уточнил он, едва я подошел ближе. Только учти, что от непосредственно участников ставки принимаем только на победу. Как ты узнал, что я участник? Удивился я. Я всех знаю, хмыкнул он. Ты же не думал, что мы позволим тут манипулировать результатами и проводить договорные матчи? Да следят маги за этим очень строго. Даже если захочешь, то не получится. Так я ведь мог попросить и кого-то другого поставить на мой проигрыш. Вы бы ничего не узнали. Мы это да, а вот маги с т о и т им только за подозрить подобное. Сразу же проведут проверку. И п о в е р ь они умеют узнавать истину. Усмехнулся он. Да и всем известно, что ставки организуют сами же маги. Я тут только принимаю деньги. Хм. И сколько максимальная ставка у вас? Тысяча золотых. Оскалился он, глядя прямо в мои глаза и ожидая реакции. Неплохо. Спокойно кивнул я. Значит, столько и поставлю. А? Тут уже выпучил глаза он. Серьезно? Да. Кивнул я. Только мне нужны гарантии, что ты не сбежишь с этими деньгами. Конечно. О таком мы заботимся в первую очередь. Достал он бумажку из сумки. Вот. Ты же маг. Значит, можешь сам взглянуть. Тут отметка банка, что гарантирует выдачу выигрыша. И действительно, он все верно сказал. Печать была подлинная. Я знал это, так как в ответ уже передавал ему вексель с точно такой же печатью. Никто же не думал, что я потащу такую сумму с собой монетами, поэтому и прихватил с собой несколько таких бумажек на разные суммы. Я долго обдумывал, стоит ли мне принимать участие в этом тотализаторе. Ведь один раз я уже мог проиграть деньги, если бы поставил на себя, но все же решился рискнуть. х о т ь и не был на сто процентов уверен в своей победе. А уж если решил ставить, то мелочь для этого не подойдет. Так будет слишком скучно. Да и не будет иметь смысла. А лишний повод победить мне не помешает. Все же хоть я и не помешан на деньгах, но терять их крайне не люблю. А вот на чужие команды я распыляться не стал. Слишком уж плохо их знаю, чтобы прогнозировать исход с высокой д о л е й вероятности. Одно дело ставить на себя, а совсем другое на незнакомых мне людей. Нет, я, конечно, ознакомился с информацией о них и их у р о в н е сил. Ведь мне предстоит в будущем сразиться с ними, а врага нужно хорошо знать, чтобы уметь бороться с ним. Но все же это лишь сухие строчки отчетов, которые могут и ошибаться. Готово, с улыбкой произнес он, поднося мой чек к своей бумажке. От чего на ней отпечаталась похожая печать? С вами приятно иметь дело, но предупреждаю сразу: в случае проигрыша претензии не принимаются и деньги не возвращаются. А это? Кивнул я на печать. А? Растерянно смотрелся он. Вы про печать? Не сталкивались раньше с подобными? Как-то не доводилось пока. Так тут все просто. Печать дублируется, отмечая вашу оплату. Таким образом, вы потом сможете подтвердить, что действительно вносили ставку, а не достали где-то свободный билет. Ну и его номинал тоже. Конечно, всем мы такое не раздаём, только для крупных ставок. Иначе разорились бы давно. Банк за них прилично дерёт. н о что подделать? Тяжело вздохнул он. А мы все-таки солидная контора и заботимся о доверии наших клиентов. Ясно? Кивнул я, забирая свидетельство о ставке. Тогда на этом вас покину. Всего доброго. Если выиграете, то прошу прийти по указанному т а м адресу. Боюсь, такими суммами я сам не могу распоряжаться. Как будто извиняясь, пожал мужичок плечами. Закончив разговор. Я поспешил вернуться к своим друзьям. И так потратил непозволительно много времени на то, что мог сделать за минуту. А ведь уже скоро все начнется, и лучше бы мне быть со всеми, чтобы нас не дисквалифицировали. Успел? – спросил я, выныривая за спиной Кайла. А? Резко развернулись они с Алисией. н у п у г а л блин. Да успел. Я ведь не первый раз так делаю. Они все никак не привыкнут к этому, а я прекращать так появляться не собираюсь. Слишком уж это весело. Смотрите, смотрите! Внезапно начали доноситься голоса вокруг. Это же он! Заинтересовавшись, я тоже стал искать того, кто всполошил всех этих людей, но наткнулся только на скривившееся лицо моего соседа. Ты чего, принц здесь? Чуть не сплюнул он. Принц? Удивилась Алисия, крутя головой. Тогда чего вы такие кислые? Мне вот хочется его увидеть. Да так, не важно. Отмахнулся Кайл. Но маркиза уже не обращала внимания на нас, и щ а взглядом наследника королевства. Да. Кайл так и не рассказал Алисии про свое происхождение, хоть она и наш друг, но есть тайны. которые лучше не раскрывать. Он и мне то рассказал только потому, что я застал его в неприглядном положении. Да и делом доказал, что мне можно доверять. Впрочем, и мне тоже интересно поглядеть на этого принца. Как-то не доводилось раньше его видеть. Да и мнение о человеке лучше составлять только лично увидев его, а не по чужим словам. Как бы я не доверял Кайлу, разглядел его сразу. Еще бы. Как тут не увидеть молодого черноволосого парня со смазливым личиком, который шел улыбаясь и махая руками? Вот только это еще ладно, с кем не бывает. Может, о он нарцисс. Но вот окружающая его гвардия в алых плащах сразу давала понять о статусе этого парня. И хоть это неправильно, но первое впечатление о нем сразу сложилось преотвратное. И дело даже не во внешности. Он хоть и красавчик. Но завидовать тут было нечему. Все дело было в его улыбке. Я не раз видел подобные у людей, которые благожелательно улыбались тебе в лицо, чтобы через мгновение вогнать нож в спину насквозь фальшивая и приторная улыбка. Даже не представляю, как другие сразу не чувствуют этот гнилой запах, исходящий от него. Нет, я, конечно, могу ошибаться. И на самом деле парень просто устал притворяться перед толпой, и поэтому вынужден так скрывать свои истинные чувства. Вот только, судя по моему опыту, это далеко не так. Но что еще сильнее насторожило меня, так это то, что его маршрут движения явно был направлен в нашу сторону. Хоть это было и не очевидно, но он целенаправленно двигался к нам, и даже когда его сбивали с пути, то кривая дорожка вновь Возвращалась назад. О, вы тоже участники турнира? Я слышал, что тут будет участвовать маркиза из дружественного нам Лирума, но даже не ожидал, что она к а ж е т с я такой прекрасной. Все же добрался он до нашей компании. Принц, рада с вами познакомиться. Поклонилась тут же она с полевшими щечками. Рада познакомиться с вами лично. Конечно, конечно. Думаю, представляться нам не нужно. Мы ведь и так знаем имена друг друга. А вот с вашими компаньонами я еще не знаком. Барон Крис Дарк из графства Редгарден. Нейтрально ответил я, поклонившись. А как же? Слышал про ваше графство. Оно наделало много шума в свое время. Никто не думал, что вы сможете простоять так долго. Но вы опровергли это предположение. Рад, что так получилось, барон к э л л Коннер, с ничего не выражающим лицом также склонился мой друг. Рад с вами познакомиться, широко улыбнулся принц. Значит, вы рассчитываете на победу? Конечно, мы уверены в своих способностях, иначе просто не стали бы участвовать, ответила ему Алисия. Хм, вот значит как. Это п о х в а л ь н о что в н а ш е й а к а д е м и и учатся столь сильные маги. И знаете, я верю вас. Раз уж вы тут лучшие, то докажите это зрителям в первом же бою. И я как раз прихватил с собой кое-что интересное. Думаю, вам будет полезно с ним встретиться. Так что, пожалуй, я одолжу его вам на один бой. Надеюсь, это будет удивительное зрелище. Его? переспросила маркиза. О, пусть это будет для вас сюрпризом. н о уверен, он вам понравится. Рассмеялся он, покидая наше общество. И моя внутренняя чуйка отчетливо говорит, что этот подарок мне точно не понравится. Слишком уж довольное было выражение лица у этого молкососа. о Он выглядел точь в точь как кот, объевшийся сметаны. Явно же задумал какую-то гадость. И похоже, нацелена она была в первую очередь на Кайла. Но стоит надеяться, что сюрприз будет несмертельный. Все же убивать а л и с ю ему нет смысла. Даже скорее это будет крайне вредно в данный момент. А вот показать ее слабость как мага было бы идеальным вариантом. Про меня же он забыл, стоило только отвести взгляд. И это было хорошо. Тебе он понравился? Уточнил я у а л и с и и Ты что шутишь? Посмотрела она на меня, как на идиота. Он же полный кретин, избалованный папенькин сынок. Это сразу видно по первому взгляду. А разговор с ним лишь подтвердил данный факт. Но это политика. Я не могла просто п о с л а т ь его куда подальше. А ведь этот гад, похоже, решил напакостить мне. Извините, что из-за меня у вас будут неприятности. Да ничего страшного. Отмахнулся Кайл, нахмурившись. Он ведь понимал, что проблемы тут именно из-за него, но не мог сказать это вслух. Может, этот принц не такой уж и дурак, убил двух зайцев одним ударом, решив напакостить сразу обоим. Но и Алисия была не так глупа, раскусив его сразу. Нет, я, конечно, никогда и не считал ее глупой, просто иногда она ведет себя так, что у меня начинают проскакивать некоторые сомнения. Слишком уж она. Непредсказуемая, если можно применить к ней это слово. Хотя вообще сложно как-то точно охарактеризовать эту девушку. Да, наверное, любую другую слишком уж они странные создания. Ну ничего, мы справимся со всем, и вы покажете свои таланты, а принцу только и останется, что утереть свой нос. Произнес я не повышая голоса, чтобы нас не услышали окружающие. Не хотелось бы, чтобы нас арестовали за оскорбление правящей династии, а ведь это вполне вероятно. Маркизу естественно не тронут, а вот на Скайлом вполне могут. Все же хоть магические роды и являются живым противовесом королю и влияют на многие аспекты жизни королевства, но это относится только к сильнейшим. Заступаться за мелких баронов никто не будет, идя против короля, если, конечно, они Не взяли таких людей под свое покровительство. Тогда это уже перерастает в дело чести для рода, и отступить они уже не могут. Но п р о п о д о б н ы е обычно объявляет во все у с л ы ш а н и е и король не будет портить отношения с ними из-за мелочи, хотя всегда можно найти компромиссы. Но все это сейчас было не так важно. Близилось время начала состязания, и нервозность окружающих все увеличивалась. Даже меня Мельком зацепила эта атмосфера, несмотря на мой приличный по сравнению с другими участниками опыт. Но даже несмотря на это, я был полностью собран и готов.